Четырнадцатое. Пустая раковина. Акбата Если в земле отцов человек плачет вот так при людях среди бела дня, то к нему подходит, чтобы поддержать его. Они посмотрят и увидят, что свет в его глазах, свет человека, который танцевал в огненном театре жизни, а теперь носит, как трофей рубцы своих ожогов. Они спросят у него, что случилось, не потерял ли он кого-нибудь, родителя, сестру, брата или друга, если тот ответит «да», они сочувственно покачают головами. Кто-нибудь положит руку на его плечо и скажет «крепись», «Господь дал, Господь взял», ты должен перестать плакать. Если же он потерял что-то другое, деньги или собственность, то ему могут сказать «Господь, который дал и да пополнит, не плачь», потому что в обществе игбы не позволяют процветать печали. К ней относятся как к опасному грабителю, для изгнания которого дубинками, палками и мачете должно собраться все общество. Таким образом, если кто-то понес утрату, его друзья и семья и соседи собираются с единственной целью – не дать ему погрузиться в скорбь. Они просят, они требуют, а если печаль упорствует, то кто-нибудь среди утешителей, а все они покачивают головами и скрежещут зубами. прикажется с напускным гневом скорбящему немедленно прекратить. И печалящийся в этот момент может отскочить от своей скорби, как долька от старого ореха колы. Утешители могут начать говорить о погоде, об урожае в этом сезоне или о дождях. Это может продолжаться сколь угодно долго, но в конце, когда наступает тишина, скорбящий нередко снова становится сломленным, и тогда весь цикл повторяется. Я видел это много раз. Но здесь, Асабуру, в этой непонятной стране, горы, пустыни и белокожих людей, никто не подошел к нему. Женщины, которые проходили мимо, когда он добрался до оживленных городских кварталов, смотрели сквозь него, словно он стал невидимым. Мужчины, сидящие на стульях под уличными навесами у ресторанов, посасывающие трубки на балконах или вышедшие покурить из офисов, смотрели на него с откровенным безразличием, как смотрит на уличного попрошайку, на которого, хотя он поет и танцует лучше знаменитого музыканта, на чьи концерты люди ломятся, никто не обращает внимания. У детей, видевших его, взрослого, с заплаканным лицом, появлялось выражение безразличного недоумения. И он шел, неся на спине бремя душевных страданий, словно сырой мешок гниющих пожитков. Он был настолько сломлен и к Буну, что я его дух-хранитель, не узнавал его. Двигался он, подчиняясь не инстинкту ориентации, а скорее отчаянию. Как показал ему тобы, мир внезапно превратился для него в поле, по которому он должен идти, за пределами которого не существует ничего. Куда стоит пойти? Никуда. Что стоит делать? Ничего. Куда бы он ни поворачивался, всюду видел проблемы. Да, он и в самом деле шел мимо галантерейных магазинов и красивых зданий, но они для него не имели никакого смысла. Чем занималась эта толпа, собравшаяся вокруг пикапа, из которого доносились громкие звуки музыки? Смотрела концерт. Что делали эти молодые белые люди, одетые в оранжево-красную форму? Танцевали? Они ничего не знали. А человек, перед которым он только что прошел? Может быть, он из тех турецких солдат, которые, как сказал ему Тити, составляют 30% населения страны? Мешки с песком, сваленные перед ним, танки и большие грузовики сзади. Да, это они. Но ему все равно. Как насчет малых птах, которые носятся друг за дружкой и пикируют вокруг корявого дерева, покрытого уличной пылью? В другой день мой хозяин, общепризнанный почитатель крылатых существ, сильно задумался бы и попытался определить, что это за птицы. Обитают ли они только на Кипре? Агрессивные они или дружелюбные? но теперь, погруженный в глубокую печаль, он оставался безразличен. В других обстоятельствах ему бы понравилась эта страна, как он на это и надеялся, когда Джамики впервые рассказал ему о такой возможности. Радость высыпалась из него, как конфетти, заполнив блестками темные пространства его души. Но теперь ему пришло в голову, что та беспечная вспышка радости была первопричиной его гибели. Гаганаогву. Я смотрел на все это, удивленный и лишенный дара речи из-за моего собственного бессилия, моей неспособности помочь ему. Он теперь шел по улице, которая называлась, судя по синим табличкам, Деребойю, и, проходя мимо стеклянных витрин магазинов, он вспоминал свою птичью паству. Он помнил день, когда продал последних, последних девять желтых цыплят из его драгоценного собрания. Они были свидетелями тишины этого утра, и, к его удивлению, отсутствие кукарекания потрясло Ндали. Она сказала, что теперь его компаунд кажется заброшенным, а это усилило ее страхи. Она боялась не вынести его отъезда. Остались только курочки. Мой хозяин индали вместе медленно вынесли их из курятника, посадили в одну из клеток, сплетенных из пальмовых волокон. Он чувствовал, насколько велика тревога кур, Когда он сажал в клетку очередную птицу, они так громко кричали, что он несколько раз останавливался. Даже Ндали чувствовала необычность в поведении птиц. «Что это они делают?» — спросила она. «Они знают, мамочка. Они знают, что происходит». «Боже мой, Нонса, правда?» Он кивнул. «Смотри, они видели, как многих переносили в эту клетку, так что они могут знать». «Господи!» — она пожала плечами. «Наверное, они так плачут». Она закрыла глаза, и он увидел, что к ним подступили слезы. «Нонса, это так мучительно. Я сострадаю им». Он кивнул и прикусил губу. «Мы сажаем их в клетки и убиваем, когда нам нужно, потому что они бессильны». Ярость в ее голосе глубоко ранила его. «Они сейчас кричат тем же криком Нонса. Послушай». «Послушай», также они кричали, когда на них набросился ястреб. Он, устанавливая крышку на клетку, посмотрел на Нандали. Покивал, делая вид, будто слушает ее. «Ты слышишь?» — спросила она еще громче. «Оно так, мамочка», — сказал он и кивнул. «Даже когда ястребы похищают их детей, что они делают?» «Ничего, Нонса». «Ничего!» «Как они защищают себя?» «У них нет ни сильных пальцев». ни ядовитого языка, как у змей, ни острых зубов, ни когтей. Она встала и отошла чуть в сторону. И когда на них нападает ястреб, что они делают? Они только кричат и плачут, Нонса. Кричат и плачут, и все. Она провела ладонью по ладони, словно стряхивая с них пыль. Он снова поднял голову и увидел, что ее глаза закрыты. И вот как сейчас, ты понимаешь? Почему? потому что они — уму абэры ихэ, меньшинство. Посмотри, что сильные сделали с нами в этой стране. Посмотри, что они сделали с тобой и со слабыми. Она глубоко вздохнула, и он хотел было сказать что-то, но не знал что. Он слышал ее дыхание, хотя день стоял прохладный, воздух был свежий. И он понимал, то, что она говорит, исходит из самых глубин ее души. Она словно черпала воду из высохшего колодца. доставала на поверхность донную гущу, металлолом, мертвые папоротники, все, что лежало на дне. «Ты посмотри, что они сделали с нами, сильные, нонсо!» повторила она, отступила, словно собираясь уходить, но потом снова повернулась к нему. «Почему?» «Потому что ты не богат, как они». «И разве это не так?» «Оно так, мамочка», — сказал он, словно стыдясь. Но она, казалось, не слышала его, потому что одновременно с ним начала говорить «Слушай! Слушай! Слушай, Нонса! Ты слышишь эти повторы в их криках? Они словно разговаривают друг с другом!» И в самом деле птицы, словно услышав ее, закричали еще громче. Он посмотрел на клетку, потом на нее. «Оно так, мамочка!» — сказал он. Она снова подошла к курятнику, тихонько оттолкнула моего хозяина в сторону. Наклонила голову к кудахтающим птицам. Когда она повернулась к нему, на ее ресницах висели слезы. «Боже мой, Нонса, так и есть! Это хоровая песня, вроде тех, что поют на похоронах! Настоящий хор! И они поют песню печали! Ты послушай, Нонса!» Она замолчала на несколько мгновений, потом щелкнула пальцами. «Правильно говорил твой отец!» «Это оркестр меньшинств!» Она снова щелкнула пальцами. «Я сострадаю им, Нонса, за то, что мы делаем с ними, и они поют песню печали». «Экбуну». И тогда он прислушался. Так прислушиваются к мелодии, которую человек слышал тысячу раз, и которая в очередном повторе трогает его, открывает ему глаза на новый ряд смыслов. Он напряженно, сосредоточенно разглядывал кур в клетке, когда услышал рыдание. Он подошел к Ндали и прижал ее к себе. «Обим, почему ты плачешь?» Она обняла его, приникла головой к его груди, к его бьющемуся сердцу. «Потому что я грущу за них, Нонса, и грущу за нас. Как и они, я плачу внутри, потому что у нас нет силы справиться с теми, кто против нас. В основном против тебя. Ты для них ничто. Теперь ты оставишь меня, полетишь куда-то, я даже не знаю куда». Я даже не знаю, что случится с тобой. Понимаешь, Нонса? Мне грустно, мне очень грустно. Чукву. Теперь в этой далекой стране, небо, пыли и непонятных людей, ему вдруг пришло в голову, что все ее опасения сбылись. Птицевод по имени Джамикин Ваорджи, который некоторое время холил его, выдергивал лишние перышки из его тела, кормил его суслом и просом, позволял весело пастись, Возможно, даже вылечил ему ногу, поцарапанную ржавым гвоздем. Теперь запер его в клетке. И все, что он теперь может, что теперь ему осталось, это кричать и плакать. Он сейчас присоединился к множеству других, всех тех, кого перечислил Тобе, кто был обманом лишён того, что им принадлежало, нигерийская девушка у полицейского участка, мужчина в аэропорту. Все те, кого против их воли заставили делать то, что они не хотели делать, будь то в прошлом или в настоящем. Все, кого принудительно заставили присоединиться к толпе, к которой они не хотят принадлежать, и бесчетное число других. Все, кого заковывали в цепи и били, чьи земли ограбили, чьи цивилизации уничтожали, кого заставляли молчать, насиловали, позорили и убивали. И со всеми этими людьми, Он должен был разделить общую судьбу. Они были меньшинствами этого мира, чьё единственное право сводилось к тому, чтобы присоединиться к этому универсальному оркестру, в котором они могли только кричать и плакать. Аквауквуру. Отцы говорят, что тлеющий огонь можно легко принять за погашенный. Мой хозяин бесцельно шел еще почти час, голодный, мучимый жаждой, пропитанный потом и слезами, и вдруг увидел впереди развязку, с которой одна дорога уходила куда-то в бесконечность на север, другая вела в тупик, и еще одна назад туда, откуда он пришел. Солнце обжигало здесь с неистовой яростью, он такого не чувствовал никогда прежде. Люди иногда говорили о жаре в земле Угвухауса в северной Нигерии, даже его отец, который когда-то жил в Зарии. Отец как-то рассказал ему, что еще дальше на север, В пустыне Сахара. Солнце палит так, что живые становятся похожими на мертвецов. После того, как его высадили из такси, он шел уже почти два часа, пропитанный потом и немного пьяный. Выйдя из такси, он почти сразу, сойдя с дороги, аккуратно поставил недопитую бутылку среди кочек сухой травы, словно в надежде, что кто-нибудь другой вроде него найдет бутылку и допьет остатки. А теперь он дошел до протяженной поросшей низкой травой полосы, на которой строился дом. Среди покрытых пылью рабочих он увидел двух чернокожих, потных под этим убивающим плоть солнцем. Он пошел дальше. Слезы его теперь высохли, и он обрел свободу безразличия, незнания, что делать дальше и что случится через минуту. И эта свобода принесла ему непривычный покой. Он снова думал о о курицах, о своем последнем дне в Умуахии, о ее голосе, когда он позвонил ей несколько часов назад. И в этот момент, с дороги близ развязки, он услышал громкий звук, как будто что-то взорвалось. Он повертел головой, но ничего не увидел. Пройдя между двумя большими зданиями, он оказался на пустыре, по краю которого проходила главная дорога. Потом он увидел вдалеке источник того громкого звука. Приблизительно в двух бросках камня от него лежала перевернутая машина, окутанная дымом. Он услышал хриплые голоса у себя за спиной, откуда он пришел, увидел строительных рабочих, бегущих к нему. Пыль расписала его лицо узорами, похожими на узоры ули на лицах дибия в окружении старых отцов. Он наглядел пустырь, на котором пыль уже оседала. Видимость улучшилась, и он заметил искалеченную машину в окружении людей в разной степени смятения. Подойдя ближе, он увидел, что стало с другой машиной, попавшим в аварию минивеном. Его моторный отсек, обращенный в сторону развязки, вмяло внутрь чуть не до половины. Когда мой хозяин подошел к машине на пустыре, к нему обратился один из чернокожих строителей, в котором он по произношению узнал потомка великих отцов. «Ужасно, ужасно!» — сказал человек. «В той другой машине не выжил никто. В этой две девочки сзади. Ай-яй-яй, это они кричат». Мой хозяин тоже слышал крики. Его соотечественник отступил, как и другие впереди. Приехала полицейская машина, и полицейский приказал им разойтись. Вдали появилась скорая, спешащая к месту происшествия. Мой хозяин при виде полиции отошел подальше от места происшествия, потому что Валаикба побаиваются людей этого таинственного ордена, имеющих право наказывать других. Он сунул руку в карман за телефоном, чтобы посмотреть время. Но карман был пуст. Он прошел по своим следам несколько метров назад и обнаружил свой телефон. Сдул пыль с экрана и увидел три пропущенных звонка от Тобе. Вспомнил, что они собирались вместе подыскивать себе жилье, а время теперь давно перевалило за полдень. Часы показывали 2.15. Экбуну. Столько всего случилось с момента их последнего разговора. Он звонил Ндале, но не говорил с ней. Его выгнал из такси сердитый водитель. Он пил спиртное и выбросил полупустую бутылку. Но случилось и еще кое-что. Его окружила толпа уличных мальчишек. Он плакал. Его чуть не убила машина. Его беды множились. Надежда, которая еще не умерла прошедшей ночью, хотя и была сильно ранена и истекала кровью, теперь получила смертельный удар и, упав, скончалась. Эти события были достаточным оправданием его невозвращения к Тобе. Что говорить, более чем достаточным. Он шел и видел, что одну дверцу перевернутого авто открыли, и крики и вопли стали громче. Повсюду на примыкающих дорогах образовались автомобильные пробки. Я захотел выйти из моего хозяина, посмотреть, все ли пассажиры машины погибли и поговорить с их Чи, выяснить, может ли мой хозяин избежать той трагической судьбы, которая постигла их. Что сделали их хозяева? Чем заслужили такую смерть? Какие ответы могут дать их духи-хранители? Мы часто задаем и такие вопросы, когда случаются подобные вещи. Есть ли, например, какой-нибудь способ встретиться с Чи Джамики, и выяснить намерение сердца его хозяина. Даже если я обнаружу его местонахождение и отправлюсь туда, мне, возможно, не удастся убедить его чьи выйти, потому что убедить чьи выйти из тела хозяина нелегко. Но на сей раз я не стал покидать моего хозяина, потому что боялся делать это, когда он сломлен. Он подошел ближе к месту происшествия, движимый одним лишь любопытством, желанием стать свидетелем трагедии в этой чужой стране. И вдруг из этого дыма ему явилось жестокое прозрение. Он не должен был приезжать в эту страну. А если он останется здесь еще на какое-то время, то может и умереть. Когда он подошел поближе, люди в белом загружали окровавленного человека через заднюю дверь в машину скорой. На земле лежало тело девочки, из глубокой раны в боку вытекала кровь. Кровью были измазаны светлые волосы. Люди стояли вокруг неё, а один человек пытался оттолкнуть их подальше. На покрытой редкой зеленью части пустыря, близ места происшествия, мой хозяин увидел кровавую патину на глади примятой травы, с которой медики подняли мужчину, выброшенного из одной машины. И трава вокруг была густо полита кровью, отчего казалось, будто она покрыта слоем красной слизи. Он увидел, как из группы медиков вокруг пострадавших Вышла женщина, видимо, медсестра, и принялась в лихорадочной спешке обходить одного за другим зевак, что-то спрашивая у них на языке этой страны. И, видимо, в ответ на ее слова вперед вышел мужчина с голубым козырьком на голове, потом пожилая женщина. Медсестра кивнула, помахала женщине рукой, мол, нет, не надо. Пока белая женщина говорила, у моего хозяина заурчало в животе. Он развернулся и отошел, чтобы найти где-нибудь хотя бы воды. «Мистер! Мистер!» — окликнула его медсестра. Она хотела было продолжить, но кто-то заговорил с ней на чужом ему языке. Она повернулась, сказала что-то мужчине. Потом снова обратилась к моему хозяину с выражением невыносимой боли на лице. «Извините, не могли бы вы, пожалуйста, сдать кровь? Нам нужна кровь для пострадавших, пожалуйста!» «А?» — сказал он и хлопнул себя по ноге, чтобы та перестала дрожать. Его немного трясло. кровь «Не могли бы вы сдать кровь? Нам нужна кровь для пострадавших!» Он развернулся, словно ища ответ у кого-то, стоящего за ним. Потом снова посмотрел на женщину. «Да», — сказал он. «Окей, спасибо, мистер, идемте со мной». Агуджиегба. Старые отцы говорят, что в борцовских схватках человек редко терпит поражение из-за того, что он слабее противника. Люди слабые или малые телами... не участвуют в Эгвунгба, борьба Игбо. Так как же они побеждают? Великий борец Нгпа, Эмикохам Ленвичи, Холеная Змея, Носики, Кот, Акадигбо, Дерево Ирока. Они побеждают либо приемом, либо стойкостью. В последнем случае противник столько времени возится с великим борцом, что его мышцы слабеют, его конечности устают. Он начинает уступать, его хватка ослабевает, и в мгновение ока его подбрасывают, как пустой барабан, и побежденного кидают на землю. Это применимо и к любой ситуации вне борьбы. Если человек слишком долго состязается с упорным противником, то он может подчиниться и сказать той беде, что пришла к нему. «Вот, ты просила мой плащ, на тебе еще и мою репу». Если такого человека попросить пройти милю, он может ответить, «Ты сказал, что хочешь пройти со мной милю? Окей, давай пройдем две». А если такого человека, избежавшего смерти, попросят сдать кровь, то он не откажет в просьбе. Он пойдет за медсестрой, которая обратилась к нему, к иностранцу, мужчине с черной и нездешней кожей, пойдет в больницу и сделает то, о чем его попросили. А после того, как этот человек сдаст свою кровь для жертвы происшествия, Он скажет медсестре, которая брала у него кровь, и чтобы остановить кровотечение, прижимала к месту прокола ватку, что хочет дать кровь и второй жертве. Нет, мистер, одного раза достаточно, поверьте мне. Но человек будет настаивать. Нет, возьмите еще для пострадавших, возьмите еще, пожалуйста, ма. Он будет настаивать, хотя его чьи будет говорить ему в голову, что он должен замолчать, потому что кровь есть сама жизнь. Кровь — это то, что дает телу силы возражать против нанесенных ему повреждений. Он будет настаивать, хотя его Чи будет говорить ему, что самоубийство — гнусный грех против Аллы, что в этот момент еще ничего не сломано настолько, что его нельзя починить, что нет ничего на свете такого, при виде чего глаза начнут плакать кровавыми слезами. Но этот человек, сломленный, побежденный, одержимый безмолвной тиранией отчаяния, не будет слушать его. Женщина, явно удивленная, замрет на месте. «Вы уверены?» — скажет женщина. И он ответит. «Так, оно, ма, очень уверен. Я хочу дать им кровь. У меня много крови, достаточно?» Продолжая смотреть на него, как смотрят на сумасшедшего, вещающего с трибуны, женщина возьмет еще один шприц, промоет его три раза, протрет левую руку этого человека влажным ватным тампоном и снова Возьмет у него кровь. Потом мой хозяин поднялся, ослабевший усталый, голодный и мучимый жаждой и с вопросом в голове, что ему делать теперь. Прошедшие три дня поставили с ног на голову все его представления о жизни. И теперь он исполнился решимости не планировать ничего наперед. Нет, как глупо думать, что человек, который покидает свой дом и говорит друзьям или даже себе «я еду учиться», и в самом деле доберется до места назначения. Такой глупец может вместо университета оказаться в больнице, где он будет раздавать кровь незнакомым людям. Как глупо думать, что если ты сел в такси и назвал водителю нужный адрес, то доберешься до нужного места. Такой глупец может всего несколько мгновений спустя оказаться на дороге, по которой он пешком будет добираться до неизвестного места, очень далекого от университета. и окажется в окружении нахальной толпы уличных мальчишек. Так что никаких планов. Он мог разве что поблагодарить женщину, которая брала у него кровь, и отправиться дальше. Он должен выйти на свет дня, на солнце и идти. Может быть, во временное жилище. И он это сделал и к Буну. Потому что, сказав спасибо, Маа, он вышел, сгибая обе руки в локтях, чтобы удержать тампоны в местах проколов. Он прошел вдоль длинного ряда людей мимо кабинетов на стоянку для машин, когда услышал «Мистер Соломон!». Он повернулся. «Вы забыли вашу сумку!» «Ой!» — сказал он. Женщина подошла к нему. «Мистер Соломон, я волнуюсь, у вас все в порядке? Вы добрый человек?» Прежде чем он успел подумать, его рот произнес. «Нет, не в порядке, ма». «Я вижу. Вы можете рассказать? Я медсестра, я могу вам помочь». Он посмотрел мимо нее на солнце, взиравшее на него с небес. «Оставьте вы солнце», — сказала ему, затаскивая его под навес у фасада больницы. «Расскажите, я могу вам помочь».